Манерой вести диалог и некоторыми своими поведенческими реакциями Риттер периодически напоминал мне Соло. И чем ближе он подбирался к объекту охоты, тем чаще проявлялось это сходство. Поскольку они не были клинонцами, и шансы, что они вылезли из одной пробирки, были исчезающе малы, мне стоило подыскать другое, менее очевидное объяснение. Возможно, на их манерах, Просто сказывалась их принадлежность к одному ведомству. А возможно, полковник Риттер за время охоты слишком долго всматривался в бездну генерала Визерса и бездна посмотрела на него в ответ. Наблюдение меняет наблюдаемый объект. Наблюдение меняет наблюдающего. А в нашем случае речь шла не только о наблюдении. Могли ли маневры генерала Визерса произвести на Джека столь глубокое впечатление, что тот неосознанно начал ему подражать. Или даже не совсем неосознанно. Как бы там ни было, крайне любопытно было бы посмотреть, как они поведут себя, встретившись лицом к лицу. Ну, в те короткие секунды до того, как они начнут палить друг в друга из всех орудий. «В принципе, на завершающей стадии нашей операции ты мне уже не нужен», — заявил Риттер. «Если хочешь, можешь остаться здесь». И что мне это даст? Проживешь чуть дольше. Нет, сказал я, в этом нет смысла. Несколько часов, сказал Риттер. Может быть, даже пару дней, если повезет. Искари не будут усердствовать в поисках. И чем мне заниматься эти несколько часов или дней? Я знаю. Медитировать, попробовать примириться с собой. Или еще что-нибудь, тут, знаешь ли, у каждого свои предпочтения. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти, сказал я. Забавно, сказал Риттер. Как будто кто-то из тех, кто имел возможность сравнить, имел еще и возможность кому-то об этом рассказать. Едва мы поднялись по аварийному трапу и оказались в шлюзовой камере Тритона, как пилот включил маневровые двигатели и корабль оторвался от земли. Двое коллег Боба, проходивших по тому же разделу мяса, помогли нам вылезти из поврежденной брони и начали засовывать в новую. Оказывается, у них тут неплохой запас. За время всей этой процедуры никто не проронил ни слова. Когда мы были уже почти полностью упакованы для последнего боя, только что без шлемов, Риттер махнул рукой, попросив следовать за ним и потопал в ходовую рубку. «Полагаю, там тебя ждет приятный сюрприз», — сказал он. «То есть, наверное, это был бы приятный сюрприз, если бы расклад был несколько иным. А сейчас это просто сюрприз». «Я не люблю сюрпризы. В чем дело?» Когда они решили прорываться, Азим вызвался быть первым и отвлечь огонь на себя. Поскольку шансы его в таком случае расценивались крайне невысоко, и он сам это понимал, Он настоял на том, чтобы пилотировать «Ястреб» в одиночку. Вообще без экипажа. «То есть капитан Штирнер...» «Сидит сейчас за джостиками этого корабля», — сказал Риттер. «Потому что мой пилот примеряет боевой скафандр и готовится пойти с нами». Это было странно, но я все же испытал какое-то облегчение при известии о том, что Кира жива. «Конечно». В дальней, да и в самой ближней перспективе сей факт не имел никакого значения, и вряд ли у нас останется время, чтобы хотя бы попрощаться наедине. Но мне стало чуточку лучше. Самой малость. Говорят, что перед смертью у человека обостряются все чувства. Не знаю, как у других, а у меня все происходит наоборот. Чем реальнее летальный исход, тем больше на меня накатывает безразличие к собственной судьбе. Эмоции приглушаются, и все, что недавно казалось таким важным, становится мелким и незначительным. А может быть это какая-то своеобразная защитная реакция? А может быть просто вот такой вот я урод? Кира действительно сидела за джойстиками в кресле первого пилота. И когда я вошел, мы обменялись с ней взглядами. Хотелось бы мне сказать, что я прочел в ее глазах что-то, кроме спокойной решимости. Но это было бы враньем. Или я просто не умею читать по глазам.